Глава 19 Безмолвие В замешательстве я поначалу не понял, кем был освобожден. Сумел лишь разглядеть, что их двое. Подойдя с обеих сторон, они разомкнули цепь, подхватили меня под руки и быстро поволокли за трон правосудия, где ожидала нас узкая лесенка, ведущая вниз. Позади царил сущий пандемониум — Вопли и топот матросов смешались с бешеным лаем Альзаба. Лесенка оказалась длинной и довольно крутой, однако колодец ее располагался точно под отверстием в вершине купола, и посему ступени озаряли неяркие отцветы заката, отраженные россыпью облаков, хотя солнцу Есода предстояло вновь появиться в небе лишь с наступлением утра. Однако у подножия лесенки Нас окружила такая тьма, что я даже не заметил, как мы вышли наружу, пока не почувствовал траву под ногами и ветер, дунувший в щеку. — Спасибо, — сказал я. — Но кто вы? — Мои друзья, — ответила Афета откуда-то из темноты. — Ты видел их на судне, доставившем тебя сюда с корабля? Судя по звуку голоса, ее отделяло от меня не больше пары шагов. Во время нашего разговора двое других отпустили меня и... Как невелик соблазн написать, будто оба немедли исчезли, поскольку именно так для меня все и выглядело, они, скорее всего, никуда не исчезли, а попросту удалились в ночь без единого слова. А Фета, шагнув ко мне, как и прежде, взяла меня под руку. — Я обещала показать тебе чудеса. Я увлек ее прочь, подальше от здания. Любоваться чудесами я пока не готов. Ни твоими, ни чудесами любой другой женщины. Афета расхохоталась. В женщинах ничто не содержит фальши, столь же часто, как смех, обычно служащий им чем-то вроде ни к чему не обязывающего междометия в светской беседе. Наподобие звучной отрыжки автохтонов на праздничном пиршестве. Однако... В смехе Афета слышалось подлинное веселье. Я совершенно серьезно. От пережитого страха я изрядно ослаб. Весь покрылся испариной. Однако овладевшее мной замешательство не имело к сему ни малейшего отношения. И если я хоть немного, правда и в этом ручаться, пожалуй, не рискну, разбирался в собственных мыслях и чувствах, то случайным любовным интрижкам был не расположен совсем. — Тогда прогуляемся подальше от этого места, которое тебе так хочется поскорее покинуть, и побеседуем. Днем у тебя вопросов имелось великое множество. — Но теперь нет ни одного, — отвечал я. — Мне нужно подумать. — О, это нужно любому из нас, — снисходительно усмехнулась она, — причем постоянно или... Почти постоянно. К подножию холма вела длинная белокаменная улица, петлявшая из стороны в сторону, словно река, так что спуск ни разу не оказался крут. По обе ее стороны бледными призраками высились особняки, большей частью безмолвные, однако из некоторых доносился шум кутежей, звон бокалов, обрывки мелодий, стук каблуков танцующих, но ни единого звука человеческой речи. Ваш народ разговаривает совсем не так, как мы, заметил я, миновав около полудюжины подобных домов. У нас бы сказали, что вы не разговариваете вовсе. Уж не вопрос ли это? Нет, не вопрос. Ответ — наблюдение. По пути в зал правосудия ты сказала, что вы не говорите по-нашему, а я по-вашему. Однако вы, кажется, не разговариваете между собой вообще. Сказано это было метафорически, — пояснила Афета. — Просто у нас свои средства общения. У вас они не в ходу, а среди нас не в ходу ваши. — Плетешь парадоксы, чтоб попугать меня? — спросил я, хотя мысли мои занимали совершенно иные материи. — Вовсе нет. Вам средством общения... «Служит звук, а нам безмолвие». «То есть жесты?» «Нет, безмолвие. Вы издаете звук при помощи дыхательного горла, а форму ему придают небо, язык и губы. Обычно вы обо всем этом не задумываетесь, так как к речи привыкли давным-давно. Но на заре юности вам пришлось долго учиться голосовому общению». И этот путь до сих пор проходит заново каждый рожденный вашей расой ребенок. Мы тоже можем подавать голос, если захотим. Слушай. Навострив ухо, я услышал негромкое бульканье, исходящее словно бы не от нее, но прямо из воздуха над ее головой, как будто некоему немому невидимке, стоявшему рядом, вдруг вздумалось прочистить горло. — Что это? — удивился я. — О, вот видишь, вопросы у тебя все же нашлись. Это мой голос. Так мы зовем на помощь в случае надобности, к примеру, попав в беду. — Не понимаю, — отрезал я. — Не понимаю и вникать не хочу. Мне нужно остаться наедине с собственными мыслями. Среди особняков белело множество фонтанов, окруженных деревьями, Высокими, необычными, прекрасными даже в ночной темноте. Воду фонтанов здесь не облагораживали духами, как заведено в садах обители Абсолюта. Однако аромат чистой ясоцкой воды казался нежнее, слаще любых духов. Имелись вокруг и цветы. Я видел их, сойдя с флайера, а после с приходом утра увидел вновь. Сейчас почти все они укрыли сердцевину беседками, из сложенных лепестков. Цвела одна лишь ипомея, лунный въенок, хотя луны в небе не было. Наконец улица привела нас к холодному морю. У берега покачивалось на якорях несметное множество ессоцких лодок, показавшихся мне с высоты бахромой бело-зеленого платья. Здесь было людно. Среди лодок, между лодками и берегом прогуливалось немало пар, Время от времени одна из лодок с негромким плеском уходила в ночное море, а порой с моря подходили к берегу новые лодки под разноцветными парусами с трудом различимыми в темноте. Огоньки на глаза попадались лишь изредка. «Однажды», — нарушив молчание, заговорил я, — «я имел глупость поверить, будто Текла осталась жива». То был обман, уловка чтобы заманить меня в рудник обезьян людей, а подстроила это Агия. Однако сегодня я видел в толпе ее казненного брата. — Вижу, ты не понимаешь, что с тобою произошло, — слегка пристыженно ответила Афета. — Затем я и здесь, чтобы все тебе объяснить. Но объяснять ничего не стану, пока ты не будешь готов меня выслушать пока не задашь вопроса. «А если я ни о чем не спрошу?» «Тогда и объяснений никаких не получишь. Однако тебе лучше бы во всем разобраться, особенно если ты и есть новое солнце». «Урт вправду так много значит для вас?» Афета отрицательно покачала головой. «Зачем тогда столько возни вокруг нее? Да и со мной...» за тем, что для нас очень многое значит ваша раса. Конечно, покончить со всем этим одним махом было бы куда проще. Однако вы рассеяны по десяткам тысяч миров, и такой возможности у нас нет». «На это я не сказал ничего». «Заселенные вами миры слишком далеки друг от друга. Если один из наших кораблей – Отправиться с одного на другой со скоростью света звезд Путешествие займет многие сотни лет Конечно, на борту этого не заметят, но тем не менее А если корабль помчится еще быстрее, лавируя среди солнечных ветров Время потечет вспять, и к месту корабль прибудет прежде отплытия Должно быть, это весьма неудобно, заметил я, глядя вдаль над водой Для нас — да, но не для меня лично. Если ты полагаешь, будто я нечто вроде царицы или хранительницы вашей урт, оставь эти мысли. Я ничего подобного собою не представляю. Но да, представь, что нам захотелось сыграть в тавлеи, а клетки доски — плоты на волнах этого моря. Хочешь ты сделать ход, но плоты тут же приходят в движение, кружатся. Перемешиваются, образуют новое сочетание, а чтоб передвинуть фигуру, нужно долгое время грести, плыть с одного плота на другой. — Кто же ваш противник в игре? — спросил я. — Энтропия, хаос. Я повернулся к Афете. — Но, говорят, выигрыш в игре с ним невозможен. — Мы знаем. — Скажи, Текла вправду жива? Жива, вне моего сознания. Здесь? Да. А если я увезу ее на Урт, продолжится ли ее жизнь там? Этого тебе не позволят. Тогда не стану и спрашивать, нельзя ли остаться здесь с нею. На этот вопрос ты уже ответила. Общим счетом менее суток, верно? А ты бы остался здесь с нею, будь это возможно. Я ненадолго задумался. «Остаться здесь, а Урт бросить на гибель, замерзающий в темноте?» «Нет». «Текла не отличалась ни добротой, ни порядочностью, но...» «Не отличалась? По чьим меркам?» — уточнила Афета. Я промолчал. «Я вправду не знаю ответа», — объяснила она. «Возможно, ты, Света, веришь, будто для меня ничего неизвестного нет, но это вовсе не так». По ее собственным. А сказать я, если сумею внятно выразить эту мысль, собирался вот что. Все экзультанты, исключения крайне редки, чувствуют за собою определенную ответственность. Долг. Во время наших бесед в камере меня не раз поражало, сколь мало она, такая ученая, ценит собственные познания. Гораздо позже, проведя на троне около полдюжины лет, я понял все дело в том, что ей было известно нечто большее. И этому большему она училась всю свою жизнь. И странное дело, вроде бы этология это просто до грубости, я не могу точно объяснить, о чем речь. Постарайся, будь добр, весьма интересно послушать. Понимаешь, Текла была готова защищать любого, кто от нее зависит, даже ценой собственной жизни. Потому Гунна сегодня и помогла мне изловить Зака. Разглядела во мне нечто от теклы, хотя наверняка понимала, что в действительности я вовсе не текла. И, тем не менее, ты говоришь, что текла не отличалась ни добротой, ни порядочностью. Доброта и порядочность есть нечто намного большее. Это она знала тоже. В попытках собраться с мыслями я умолк и вновь устремил взгляд к серебристым отблескам волн во мраке позади лодок. «А я...» Как бы тебе это объяснить? Перенял от нее это чувство ответственности или, скорее, вобрал его вместе с ней. И если б сейчас ради нее предал Урт, то стал бы нисколько не лучше, напротив, гораздо хуже нее. Но ведь ей хочется, чтобы я оставался лучше. Ведь всякий из любящих хочет видеть в любимом человеке намного лучшего, чем он сам. «Продолжай», — задумчиво проговорила Афета, — Меня влекло к Текле, поскольку она была намного лучше, выше меня во всех смыслах, и в моральном, и в социальном. А ее влекло ко мне, так как я невообразимо превосходил и ее, и ее подруг уже тем, что делал полезное и нужное дело. Большинство экзультантов на Урт подобным похвастать не могут. Да, их власть велика. Все они старательно напускают на себя важный вид, безумолку внушают автарху, будто правят своими пионами, а пионом внушают, будто правят содружеством, однако в действительности не делают ничего, и в глубине души прекрасно осознают это. Если не все, то лучшие из них просто боятся воспользоваться собственной властью, ибо знают, что разумно распорядиться ею не в силах. Высоко в небе закружились несколько морских птиц. Бледных, с огромными глазами, с клювами, словно сабли. А вскоре над волнами блеснула чешуйчатым боком рыба, выпрыгнувшая из воды. — Так о чем это я? — спросил я. — О том, что не позволяет тебе обречь собственный мир на гибель от холода в темноте. Тут мне вспомнилось еще кое-что. — Ты сказала, что не говоришь на моем языке. — По-моему... Я сказала, что не говорю никаким языком. Языков у нас попросту нет. Смотри. С этим она разинула рот и подняла лицо кверху. Но в темноте я не смог разглядеть, правду она говорит или плутует. Тогда от чего же я тебя слышу? Едва задав этот вопрос, я понял, чего ей хочется, и поцеловал ее. А поцелуй... Окончательно убедил меня в том, что передо мною женщина моей собственной расы. «Тебе известно наша история», — прошептала она, когда поцелуй завершился. В ответ я пересказал ей все, что слышал от Аквастора Мальрубия другой ночью, на другом берегу. Что в предыдущую Манвантару люди той эпохи создали для себя сподвижников из иных рас что незадолго до гибели собственного мироздания они бежали сюда, на Иесот, что ныне они правят нашей вселенной руками иерадулов, коих также создали сами. Дослушав меня, Афета покачала головой. Это еще далеко не все. Я ответил, что ни единого мига в этом не сомневался, но сам, кроме пересказанного, ничего больше не знаю, а под конец добавил. Ты говорила, будто вы дети иерограматов. Кто они таковы? Кто таковы вы сами? Они? Именно те, о ком тебе рассказали. Те, кто был создан по вашему образу и подобию расы, родственной вашей. Ну, а нас ты от меня уже слышал. На этом она умолкла. — Продолжай. Спустя некоторое время попросил я. Скажи, Севериан, известно ли тебе значение слова «тобой же употребленного», что означает «иерограмат»? Я ответил, что слыхал от кого-то, будто так называют тех, кто записывает и хранит рескрипты, получаемые от предвечного. По сути, верно, подтвердила Афета и вновь надолго умолкла. Возможно, в нас слишком сильно прежнее благоговение. Те, кто для нас остаются не называемыми, та самая раса, родственная твоей, внушает всем нам подобные чувства до сей поры, хотя из всех их творений уцелели одни только иерограмматы. Вот ты сказал, им требовались сподвижники. Как же смогли, как исхитрились они, Создать для себя сподвижников, способных расти, достигая столь невообразимых высот. Я признался, что мне это неизвестно, и, чувствуя ее нежелание продолжать рассказ, описал крылатое существо, которое видел на страницах книги Отца и Энира. А в завершение спросил, не могло ли оно оказаться одним из иерограматов. Да, так и было. — отвечала Афета. — Но больше я не скажу о них ничего. Ты спрашивал о нас. Мы их ларвы. Известно тебе, что такое ларва? — чего же? — Конечно, — подтвердил я. — Дух. Дух, прячущийся под личиной. Афета кивнула. — Вот и мы носим в себе их дух. Но тут ты полностью прав до тех пор, Пока не достигнем их высшего состояния, должны прятаться под личинами. Только эти личины не настоящие маски, как те, что носят иеродулы, но облик вашей же расы, той расы, которой наши родители иерограматы поначалу намеревались следовать и подражать. Одним словом, мы, пусть пока и не стали иерограматами, с вами, по сути, Схоже разве что внешне. Мой голос ты, Автарх, слушаешь уже долго, так прислушайся же теперь к всему миру, к Есоду, и скажи, что слышишь, кроме моих слов, обращенных к тебе. Слушай, слушай и отвечай. Что слышишь вокруг? — Ничего, — ответил я, совершенно не понимая, в чем дело. — А ты такой же человек, как и мы ты ничего не слышишь, потому что мы говорим безмолвием, точно так же как вы голосом. придаем облик любым подвернувшимся под руку звуком, отсеиваем ненужные, а при помощи оставшихся выражаем мысли. Вот от чего я привела тебя сюда, где без умолку плещтся волны. вот для чего нам так много фонтанов, и деревьев, шелестящих листвой, надующим с моря ветру. Но я ее почти не слышал. В небеса поднималось нечто огромное, яркое, то ли луна, то ли солнце неслыханно причудливой формы, залитое слепящим светом. Казалось, в атмосфере этого чужого мира парит некое золотое семя, удерживаемое на лету миллиардом черных, нитевидных волокон. То был корабль. Наш корабль, а солнце под названием Есот, пусть даже скрытое горизонтом, освещало его громаду, и свет, отражаемый ею, нисколько не уступал свету дня. — Гляди! — воскликнул я, повернувшись к Афете. — Гляди! — гляди! — эхом отозвалась она, указывая на собственный рот. Опустив взгляд, я обомлел. То, что я, целуя ее, принял за язык, оказалось всего лишь выступом плоти, торчащим из неба.